Глава седьмая. Занятия на сегодня закончились, и я собиралась зайти в библиотеку, чтобы просмотреть очередной перечень аристократов Дева и Аркуса. В глубине коридора различила приглушенные голоса адептов. «Очевидно, за какие заслуги тебя зачислили в Академию». Я тут же узнала голос старшекурсника Родригеса. «Заткнись!» Второй голос я тоже опознала. Он принадлежал юному адепту Джарвису. «А то что будет? Побежишь и расскажешь мамочке? Или сразу к будущему папочке пойдешь? О, прости, я забыл. Он же не собирается жениться на твоей матери. Мы слышали, как она его умоляла». Я различила глухие удары и ругательство и поспешила к месту происшествия. Завернув за угол, на небольшой площадке обнаружила дерущихся Джарвиса и Родригеса. А рядом стояла группа поддержки Родригеса, адепт Брук, студентки Дрейк и Буковски. Хотя Родригес был шире в плечах и имел больше бойцовского опыта, Россиус Джарвис был гибким и подвижным, и он защищал того, кто ему дорог, а значит, становился в драке более опасным. Я уже подбежала к студентам и хотела их растащить, но остановилась, расслышав знакомые надменные нотки. «Прекратить, адепты!» Через секунду директор Люциус возник перед студентами. Он применил заклинание, потому что юноши молниеносно отлетели друг от друга в разные стороны. «Родригес! Джарвис! В мой кабинет!» Заметив меня, директор усмехнулся. «Леди Арианна!» «Какая встреча! Вас я тоже попрошу подняться с нами. Вы подглядывали. В смысле, наблюдали за ссорой адептов. У вас, очевидно, это уже вошло в привычку». Я пожала плечами. Не буду опускаться до комментария на его последнее замечание. Пока мы поднимались в летающем шкафу в мансарду, я обдумывала, стоит ли рассказывать господину Люциусу о разговоре студентов. Комната старшего Дариуса выглядела так же, как и кабинет лорда Маркуса, только зеркально. Обивка стен была выполнена в сине-фиолетовых тонах. Слева — полки с книгами и письменный стол, а справа от входа расположился изящный диван с двумя креслами. Директор жестом предложил мне присесть на диван. Сам разместился в кресле, а молодые люди остались стоять у двери. «Родригес, слушаю вас». Лорд Люциус приподнял бровь. Альвис Родригес опустил глаза в пол, насупился часто задышал, не произнося ни слова. Его левый глаз заплыл, и под ним красовался бордовый синяк. Джарвис, ваша версия. У адепта Джарвиса была разбита губа и виднелся большой кровопотек на скуле. Росиус Джарвис, в отличие от Родригеса, смотрел директору прямо в глаза — И я с удивлением заметила в его взгляде вызов. Тем не менее, он тоже не проронил ни слова. «Меня интересует причина драки, и кто первый начал. Я жду». Директор Люциус говорил уже без всякой иронии в голосе, и я почувствовала угрозу. «Мы здесь не в игры играем. У нас серьезное учебное заведение. Родригес, насколько я знаю, у вас есть уже один выговор от лорда Маркуса». Сверля адепта взглядом, он продолжил «Делаю вам второй выговор. Надеюсь, помните, что после третьего дисциплинарного нарушения вы вылетаете из академии с черным билетом». Юноша кивнул, сжав челюсти. «Джарвис, для вас это первый выговор. Лорд Люциус посмотрел на студента младшего курса, и возникло некое напряжение». Мне показалось, или адепта Джарвис действительно бросал вызов директору. В светло-карих глазах юноши читалось «презрение». Что же могло произойти между лордом Люциусом и первокурсником? Директор Дариус прервал затянувшееся молчание. «Я мог бы воздействовать магически и узнать правду, но предпочитаю действовать прямыми методами. Я сообщу о вашей ссоре магистру Шизуки. «Всю неделю у вас будут усиленные тренировки, утренние пробежки и спарринги. Если некуда девать энергию, тратьте с пользой. Свободны оба». И директор вмахнул рукой, отпуская адептов. Те вышли из кабинета, а я затаилась, ожидая, что лорд Люциус сейчас примется за меня. «Леди Арианна?» Хозяин кабинета развернулся ко мне, глядя в упор. «Что же вы на этот раз услышали?» Я секунду раздумывала и решила сказать правду. «Лорд Люциус, я застала уже саму драку и конец разговора, который не поняла». «Какого разговора?» — поинтересовался директор. «Адепт Родригес оскорбил мать Росиуса Джарвиса. Как я поняла, именно это послужило причиной драки. Мой собеседник тяжело вздохнул и откинулся в кресле, прикрыв веки. Мы сидели в молчании, я чувствовала себя неловко». Не знаю, что так расстроило лорда Люциуса. «Нам нужно поговорить». Он резко встал и пересек комнату, наклонился к большой стеклянной сфере, закрепленной на массивном столе. Надавив на рычаг, произнес заклинание. В тот же миг на темной зеркальной поверхности образовалась рябь, и спустя секунду возникло расплывчатое лицо директора-распорядителя. «Господин Брауни», — сказал изображению директор Люциус, — «Организуйте, пожалуйста, нам чай в кабинет. Для меня чёрный с бергамотом, а для леди Арианны...» Мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Малиновый», — тут же ответила я. «И малиновый чай для леди Арианны. Спасибо». Не дожидаясь ответа директора-распорядителя, лорд Люциус нажал на рычаг. Изображение исчезло. «Вы так удивлённо смотрите, Арианна. Никогда не видели магическую сферу?» С ухмылкой спросил старший Дариус. Я видела, но издалека. У директора в школе белой магии была такая же, и в клинике, где я работала, но сама я стараюсь держаться подальше от новомодных штучек. Лорд Дариус развеселился. Широко улыбаясь, он жестом подозвал меня к столу, и я нехотя подошла. Леди Арианна. Все очень просто. Директор Люциус легонько подтолкнул меня к той части стола, где стояла зеркальная сфера. Магический предмет работает по принципу высокочастотных сигналов. В небе над поверхностью империи находится центральная магическая сфера, которая подает сигналы малым магическим объектам, например, установленным в Академии. А дальше вы активируете сферу с помощью рычага и подключаетесь к объекту так же, как настраиваетесь на чье-то энергетическое поле. Читаете заклинание — и связь возникла. Магия воздействует на конкретный объект, как комбинация определенных чисел или знаков, работает по принципу кода к сейфу. Кроме слов «заклинание» и «код к сейфу» я ничего не поняла. Такие же магические сферы установлены в городе, в императорском дворце, в преподавательском корпусе в отдельной комнате на первом этаже. С помощью магической связи дюринги заказывают экипажи и продовольствие в городе, а профессор Залевский и мадам Беруни читают лекции на расстоянии. Продолжил рассказ хозяин кабинета. В главном учебном корпусе удаленная магическая связь настроена в моем кабинете, у Маркуса и на первом этаже в комнате директора-распорядителя. «Я предпочитаю ментальную связь или письма». Гордо ответила я. «По старинке?» «Понятно», — вздохнул директор. «Арианна, мы поднимаемся на верхние этажи в летающем шкафу, плаваем на самоходных морских судах. Разработанные проходят испытания самоходные рельсовые транспортные средства и дирижабли, и это называется прогресс. Вы в Белом Царстве слышали когда-нибудь такое слово?» И лорд Люциус усмехнулся. Какой же он высокомерный и надменный. «Да-да, что-то такое смутно припоминаю». Огрызнулась я и начала злиться. «Белое царство — не другой конец света. Просто кому-то нравится трястись в летающем шкафу, а я в это время спокойно поднимаюсь по лестнице. Мы, белые маги, не отсталые, просто другие. Возможно, мы наивные романтики и верим в вечные ценности. Вы в темном царстве слышали про любовь и семейные узы?» да «Что-то такое припоминаю», — буркнул директор. «Мне показалось, или при упоминании о семейных ценностях у мага испортилось настроение». Раздался тихий стук в дверь, и мы прекратили перепалку. Лорд Люциус сделал едва заметный жест рукой, и дверь распахнулась, В кабинет вошла коренастая девушка в мешковатом зеленом костюме в желтую клетку. Она несла в руках поднос с чайниками и чашками. При взгляде на сбитую фигуру, на взлохмаченные пиги волосы, маленькие глазки-пуговки и слегка удлиненные уши, сомнений не возникало. Перед нами дочь господина Гоблина, Айлен Брауни. «Куда поставить, лорд Люциус?» — спросила девушка песклявым голосом, что было несколько необычно для такой внешности. «Айлин, дорогая, поставьте, пожалуйста, на столик у дивана», — чарующим голосом проговорил директор. Девушка засмущалась и торопливо подошла к столику, поставив на него поднос с двумя чайниками, чашками и сахарницей. «Спасибо, Айлин», — ласково произнес директор Люциус и очаровательно улыбнулся. Айлин Брауни покраснела, кивнула и торопливо вышла а я поймала себя на мысли, что со мной господин маг почему-то таким елейным голосом не разговаривает. Лорд Люциус склонился над столом и достал из ящика коробку шоколада в красной бархатной упаковке. «О, наш маг любит сладкое!» Жестом предложив мне присоединиться, он вернулся в кресло, а я опять села на диван. Директор любезно разлил чай и открыл коробку с шоколадом. На красном бархате... «Были красиво выложены разные формы конфеты в золотистой обертке. Я взяла одну и почувствовала едва уловимый знакомый запах. Но не шоколада. Нет, мне, наверное, показалось. Поднесла чашку к губам. Напиток отличный, с ним все в порядке. Развернула обертку и уловила едва слышный аромат гриба капринуса. «Стойте, не ешьте это!» Я подскочила к директору и выбила конфету из его рук». Понимаю, что со стороны мое поведение могло показаться глупым и вульгарным, но лорд Люциус невозмутимо приподнял бровь и посмотрел на лежавший уже на ковре шоколад, а потом перевел взгляд на меня. «Арианна?» «Лорд Люциус, простите, но там... сейчас». Я разделила свою конфету на половинки и честь протянула директору. Судя по удивлению на его лице, он не понимал. «Зелье в начинке!» Пояснила я. «Запах очень слабый. Я думала, что ошиблась, но теперь уверена. В ягодную начинку добавлен гриб капринус». Директор нахмурился. «Вместе с травой гуперца и селага действует как сильный отворот», — продолжила я. «Зелье добавлено в небольшом количестве специально, чтобы невозможно было распознать». «Но вы почувствовали», — заметил директор, отложив конфету в сторону. «Я травник, лорд Люциус. Вы же знаете, что у каждого свой магический дар. Моя магия — это травы и защита. Я чувствую травы по запаху, их энергетику», — объяснила я. «Скажите, лорд Люциус, откуда у вас эта коробка конфет?» Директор был явно чем-то расстроен и какое-то время смотрел на шоколад. Потом неожиданно встал и протянул мне руку. «Арианна, пойдемте со мной. Пожалуйста». Я поднялась с дивана и вложила свою ладонь в его руку. Если честно, было уже не до чая со сладостями. Лорд Люциус подошел к полкам с книгами, сделал едва заметный пас, и секция шкафа отодвинулась в сторону, открывая проход в соседнюю комнату. «Не бойтесь», — улыбнулся маг, заметив мою реакцию. «Это портал. Портальная комната, как мы ее с Маркусом называем. Принцип действия примерно тот же, что и у «Магической сферы», Мы заранее настроили волны на определенные места, чтобы не тратить дополнительную энергию на визуализацию. В заклинание заложен набор цифр и слов, которые действуют как код. Из этого помещения можно попасть в конкретное пространство, в наши с Маркусом коттеджи, в дома в Деве и в Императорский дворец. Пока лорд Люциус говорил, я озиралась по сторонам, рассматривая комнату. По всему периметру стояли стеллажи с книгами – Другой мебели не было. На полу лежал ковер с рисунком, который повторял мозаику в вестибюле первого этажа. Синий дракон и черно-красный змеи-дракон играют с большой жемчужиной. На противоположной стороне стены я обнаружила еще одну дверь, которая вела в кабинет младшего Дариуса. Лорд Люциус провел меня на середину комнаты, развернул к себе лицом и, взяв за плечи, произнес... «Держитесь за меня, леди Арианна. Воспользуемся моей магией. Так будет быстрее». Я была поражена скоростью всего происходящего. Он что, собирается нас куда-то перенести? Не успела задать вопрос, как синяя вспышка света преобразовалась в вихревый поток. У меня закружилась голова, и я прикрыла веки. А когда через секунду открыла глаза, то увидела, что мы стоим в другой комнате. «Это подвал в моем коттедже» и он специально обустроен для переходов и магических тренировок», — раздался над ухом тихий голос директора. «Лорд Люциус слегка подтолкнул меня под локоть по направлению к лестнице. Мы прошли через просторную комнату, стены которой были облицованы грязно-серым камнем. В подвале приглушенно горели светильники. К стенам сиротливо жались черные бархатные диваны». «Поднявшись по узкой лестнице, мы вошли в гостиную, похожую на комнату в коттедже лорда Маркуса. Только здесь интерьер был в более мрачных тонах, с серыми с черным орнаментом обоями и такого же цвета гардинами на окнах. Мое внимание привлек буфет из темного дерева с искусно выполненным резным растительным фризом. Необычная вещь, и явно старинная». «Лорд Люциус, зачем мы здесь?» — поинтересовалась я. «Вы можете мне объяснить?» Директор подошел к буфету и достал коробку конфет, такую же, какую мы оставили в кабинете. «Арианна, я хочу, чтобы вы это проверили». Лорд Дариус открыл крышку, извлек конфету и протянул мне. «Объясню все позже». Я развернула бумагу, достала шоколад и уловила запах трав. Но на этот раз приворотных... Лорд Люциус застыл в напряженном ожидании. «Здесь тоже в начинке яд», — подтвердила я его догадку. «Но в шоколаде из вашего кабинета было отворотное зелье и довольно простой рецепт. В этих конфетах другие травы, рецептура сложная. Я чувствую в составе яда любесток настойку корней черной мандрагоры и смолу растения, которое называют драконья кровь», Все эти компоненты образуют мощное приворотное зелье и парализуют волю». Директор в смятении прошептал. «Как? Как я мог не заметить?» «Лорд Люциус, я уже вам говорила, что дозировка минимальная, да и шоколад отбивает запах растений. Попыталась его успокоить. Заметить зелье в таком объеме может только профессиональный травник, я или леди Эфигения. Для вас перемещаться в пространстве так же естественно, как и дышать». Мне для этого потребуется гораздо больше времени и энергии, чем вам. Моя стихия травы. И то, что я почувствовала сразу, вы бы заметили через несколько дней или недель. На это и был сделан расчет. А как объяснить, что в одних и тех же конфетах использовали разные зелья и разные заклинания?» Удивился директор Дариус. «Пока не понимаю». Я задумалась. «Лорд Люциус, расскажите, откуда у вас эти конфеты?» Директор не отрывал напряженного взгляда от коробки с шоколадом. Затем жестом пригласил меня присесть на диван, а сам устроился рядом. «Арианна, наверное, не нужно говорить, что все сказанное здесь будет строго между нами. Я не хочу привлекать для расследования отдел по темным делам. Разберемся своими силами». Я кивнула в подтверждение, а лорд Люциус вздохнул. «Арианна, вы встречались на днях с леди Сарей в холле главного корпуса. Вспомнила темноволосую женщину и личный разговор, невольным свидетелем которого стала. Про ночную встречу у третьего коттеджа я, разумеется, не буду ему сообщать. Сарея Джервис, женщина, с которой я встречаюсь, встречался. Она обычно привозит мне эти конфеты из города. Мои любимые». «Лорд Люциус выглядел подавленным. Пожалуй, я впервые видела старшего Дариуса столь растерянным. Я собиралась задать очередной вопрос, и тут меня осенило. Сарея Джарвис и Росиус Джарвис — это же...» «Да, леди Арианна». «Темный маг опять прочитал мои мысли, а я не успела их скрыть. Адепт Росиус — ее сын». Я пыталась осознать информацию, которую только что услышала. И теперь стала понятна причина драки адептов. Вероятно, Альвес Родригес или кто-то из его друзей, как и я, стали свидетелями ссоры директора Люциуса и матери Россиуса. Эй, я так считаю. Маг горько улыбнулся и быстро проговорил, предупредив мое возмущение. «Леди Арианна, научитесь лучше закрывать свои мысли, если не хотите, чтобы я их читал». Не обращая внимания на колкое замечание, я произнесла. «Лорд Люциус, меня смущают несколько вещей. Во-первых, две одинаковые коробки. Но конфеты решают разные задачи, если так можно выразиться. Давайте разберемся. Шоколад в коттедж вам приносила леди Соррея, так?» Директор утвердительно кивнул. «Предположительно, она добавляла зелье, рассчитывая на приворотный эффект», рассуждала я. «А откуда взялись конфеты в кабинете?» «Я иногда беру шоколад из коттеджа в кабинет», ответил лорд Люциус. «Но эффект в тех конфетах противоположный», призадумалась я, и вдруг меня посетила догадка — Я вспомнила внезапный интерес адепта Россиуса к моим занятиям по травологии. Он попросил несколько частных практикумов. На одном из них мы готовили антидотум от любовного приворота, а я еще радовалась, что адепта Токарияна тянется к знаниям. Видимо, меня было легче провести, чем леди Эфигению. Лорд Люциус, скажите, в этом месяце были попытки проникновения в пасть дракона? В смысле, в ваш кабинет? Директор нахмурился. «Да, действительно, неделю назад Эйнсли Брауни доложил, что кто-то из адептов пробрался в кабинет, но они успели убежать до того, как директор-распорядитель туда прибыл». «Они или он?» — уточнила я. «А у вас в кабинетах разве нет сильного запирающего заклинания?» «В комнатах установлены стандартные темные заклятия. Усиленные охраняют только портальную комнату и магические сферы». «Ясно» кивнула я, припомнив, что ящик стола, из которого директор достал шоколад, не закрывался на замок. То есть существует вероятность, что адепт Джарвис знал о вашем любимом сорте конфет и мог подложить в кабинет коробку с шоколадом. В этом есть определенная логика. Перед поступлением Росиус проходил собеседование в моем кабинете. Он был вместе с Сарей, и я угощал их конфетами. Он мог видеть, что Рея «Покупала для меня шоколад в городе». «С этим понятно», — отозвалась я. «Получается, что леди саре хотела вас, как бы это мягче сказать, приворожить». «Это называется подчинить волю, леди Арианна». В голосе лорда Люциуса появились жесткие нотки «Значит, уже приходит в себя» а кто-то другой, например, адепта Джарвис, пытался охладить ваши чувства и разрушить любовные отношения с помощью отворотного зелья. Закончила я рассуждение. «Вы хотите сказать, что конфеты из кабинета приготовила не Рея, а Россиус?» — осведомился директор и тут же кивнул, соглашаясь с моим предположением. «Да, это возможно. Тем более, что Россиус меня недолюбливает». «Я бы тоже вас недолюбливала» пробормотала я. «Что, простите?» Директор приподнял бровь. Кажется, это его любимый жест, вместе с высокомерным взглядом и саркастической ухмылкой. «Лорд Люциус, но за что он вас должен любить? Вы встречаетесь с его матерью, но жениться на ней не собираетесь, если я правильно поняла ваш разговор с леди Сорреей». Честно ответила я, и опять мысленно вернулась к коробкам с шоколадом. «В наших рассуждениях все было логично». Но меня смущала одна деталь. В конфетах, которые мы нашли в коттедже у мага, дозировка зелья была небольшой. Оно и понятно, так труднее заметить яд. Но директору Люциусу пришлось бы очень долго лакомиться шоколадом, а леди Сарея ждать предложения руки и сердца. «Лорд Люциус!» Я резко вскочила с дивана, а темный маг с удивлением посмотрел на меня. «А где у вас лежат другие продукты? Какие-нибудь сладости, чай, что-то еще?» Я направилась в сторону буфета, а директор пожал плечами. Кроме конфеты-чая, я ничего не храню в доме. Каждый вечер мадам Дьюринг приносит мне еду. Есть ресторация. «Тише!» Я подняла руку, призывая мага замолчать. Со стороны это выглядело не слишком вежливо, но мне надо сосредоточиться. Я открыла дверцы буфета и начала вытаскивать баночки с чаем, принюхиваясь и прислушиваясь к ароматам. Мое внимание привлекла стеклянная банка с черным чаем и чебрецом «Похоже, это ваш любимый сорт», — догадалась я. Лорд Люциус утвердительно кивнул, поинтересовавшись. «Там тоже?» «Да», — подтвердила я. «Любовное приворотное зелье. Все в малом количестве, как и в шоколаде. Но при регулярном употреблении конфет с чаем, думаю, уже через месяц вы бы осчастливили Лидию Соррею предложением руки и сердца». «Уверена, что про отворотное зелье ваша дама ничего не знала. Оно испутало ее планы. Кстати, в любовном зелье очень сильные компоненты, которые подавляют волю. Чувствуется рука профессионала. Даже ваша защита не сработала». Задумавшись, лорд Люциус проговорил. «Полагаю, что защита сработала. Камень в кольце-артефакте нагревался и менял цвет с черного на красный. Но сарая находилась рядом». И я принимал это не за предупреждение об опасности, а за реакцию на «Боже, он что, собирается посвящать меня в интимные подробности своих встреч?» «Нет, Ариана, не собираюсь, но мог бы». Ничуть не смущаясь, маг опять прочел мои мысли. Именно из-за близости и мужского желания я не распознал сигнал артефакта. Но меня удивляет другое. У Сарей нет магических способностей — точнее, они минимальны. Она из древнего аристократического клана Асетта. Ее отец был сильным магом, но к Сарее его магический дар не перешел, только к брату и к ее сыну. Думаю, она не могла приготовить такое сложное зелье, и я до сих пор не верю в то, что она это сделала». После несколько затянувшейся паузы лорд Люциус неожиданно признался. На с Сорей связывает давняя история». Мне было шестнадцать, Рэя двадцать один. Я влюбился в нее как щенок. Разница в возрасте не чувствовалась, Я был развит не по годам. Директор усмехнулся, а я закатила глаза. Вот вечно у него какой-то подтекст. Но, возможно, за своим цинизмом он прячет истинные чувства. Я умоляла ее подождать два года до моего совершеннолетия. Но она выбрала другого. Блейк, двоюродный брат Сарыи, Познакомил ее со своим другом, лордом Джарвисом, и уговорил на брак. Она прислушалась к родственнику. Блэйк после смерти отца и брата стал для нее фактически опекуном. Я был моложе Сареи на пять лет, а Джарвис старше на двадцать. Мне казалось, что Рэя любит меня. Когда мы молоды, у нас много иллюзий, не так ли, леди Арианна? Я вздрогнула. «Почему он меня об этом спросил?» «Не знаю, что вам ответить, лорд Люциус». «Вы никогда не любили?» Неожиданно поинтересовался маг. Я замешкалась, но все же решилась рассказать. Любила. Но, как и в вашем случае, любовь не принесла мне счастья. Лорд Люциус с удивлением посмотрел на меня, явно не предполагая такого ответа. «А чего он ожидал? Зачем задавать вопрос, если не хочешь получить ответ?» В итоге Рэя выбрала лорда Джарвиса, продолжил маг. Богатый, опытный и дружит с блейком. Я страдал, потом переболел и успокоился. Все эти годы мы виделись с Рэей лишь на официальных приемах. Шесть лет назад она потеряла мужа, но я не искал повода для встречи. А около года назад Рэя сама стала добиваться моего внимания. Тонко, ненавязчиво но мужчина умеет распознать, когда женщина его хочет». Люциус Дариус самодовольно улыбнулся. «Я же впитывала каждое слово, когда еще удостоюсь чести выслушать откровение директора Академии. Я уже не был в нее влюблен», — признался лорд. «Но мы взрослые люди, и я хотел ее. Думаю, мое самолюбие сыграло злую шутку. Не мог противиться желанию обладать тем, что не сумел когда-то получить» но я сразу обозначил наши отношения и объяснил, что не планирую жениться ни на ней, ни на ком-либо другом. Это не для меня». «Похоже, у леди Сареи было своё мнение на этот счёт», заметила я. «Думаю, мне нужно поговорить с Реей и выяснить, кто надоумил её сделать любовный приворот или кто приготовил ей зелье». В голосе старшего Дариуса вновь появились стальные нотки – «Уверена, она вам не скажет». «Почему?» — полюбопытствовал маг. «Оскорбленная, отвергнутая женщина, еще уличенная в приворотной магии, будет все отрицать. Да и вы не сможете быть деликатным, лорд Люциус, с вашей манерой общения только допросы проводить». Я смелела чем вызвала неподдельное изумление со стороны темного мага. «Арианна», — приподнял он бровь, а вы не такая белая овечка, какой пытаетесь казаться». «Разве я похожа на белую овечку?» — удивилась я, коснувшись пальцами своих медных локонов. «Нет», — усмехнулся маг, — «и я начинаю понимать, что вас нашел Маркус. Вы одновременно скромница и строптивица, которую хочется укротить У вас слишком богатое воображение, лорд Люциус. Осадила я собеседника. Еще не хватало, чтобы он со мной заигрывал». «Как вы советуете поступить с Сареей?» спросил директор Люциус, вмиг сделавшись серьезным. «Я сама поговорю с ней», — предложила я. «Во-первых, я смогу почувствовать, если она находится под чьим-то внушением. Во-вторых, женщина больше расскажет другой женщине». «И как вы собираетесь с ней познакомиться и вывести на откровенный разговор?» «Было бы логично вызвать леди сареу в академию и обсудить поведение ее сына». Можно сообщить, что мы знаем о конфетах в кабинете и подозреваем адепта россиуса в изготовлении любовного отворота, а потом я постараюсь утешить расстроенную мать и разговорить». Лорд Люциус скупо улыбнулся. «Спасибо за помощь, леди Арианна. Почему вы это делаете?» «Я это делаю не для вас. Мне нравится россиус честно призналась я. Он, по сути, еще ребенок» но то, как он борется за честь матери и как пытается уберечь ее от вас, вызывает уважение». «Уберечь от меня?» — изумился маг. «Лорд Люциус, в его глазах вы недостойно обращаетесь с леди Сорреей. Намерения ваши несерьезны по отношению к ней. Очевидно, что адептор Осиус желает другой судьбы для матери, и я его понимаю, поэтому и согласилась принять участие во внутреннем расследовании». «Не хочу, чтобы Росиус пострадал». Тёмный маг нахмурился. «Я вам не нравлюсь, Арианна?» Сегодня я была слишком откровенна и дерзка со старшим Дариусом, поэтому кивнула. «Не вы конкретно, а такой тип мужчин, но я вам не судья». Вздохнув, лорд Люциус поднялся с кресла и протянул мне руку. «Пора возвращаться. Поступим, как вы сказали». Завтра я вызову Ледиссарею в академию, и позже оставлю вас одних в кабинете для личного разговора. На следующий день во время обеденного перерыва ко мне подошла Айлен Брауни и передала приглашение директора Люциуса зайти к нему в кабинет. Не хотелось подниматься по лестнице на последний этаж, поэтому я решила в кои-то веки воспользоваться современным чудом техники. Я прошла через вестибюль первого этажа в коридор, где в стене чернела дверь ненавистного летающего шкафа. Уже собиралась нажать на рычаг, но услышала знакомые голоса на лестнице – которая вела в подвальный этаж. «Ну что ты ломаешься, детка?» — расслышала я голос Альвиса Родригеса. «Ты уже проделала отличную работу. Послышались какие-то чмокающие звуки. Боги, они что там, целуются?» Я покраснела, но решила задержаться и дослушать разговор влюблённых. Чувствую, Родригес опять затевает какую-то гадость. «Я так больше не могу!» — проговорила гнусавым голосом адептка Дрейк. «Все думают, что у меня с ним роман. Почему мы должны скрывать наши с тобой отношения? Я устала притворяться». «Потерпи, Джулия», — лениво протянул Родригес. «Ты не представляешь, с какими людьми я общаюсь. Меня ждет такое будущее, и ты должна мне помочь, если хочешь разделить со мной это будущее». и опять услышала звук поцелуя. При всех заверениях юноши что-то мне подсказывало, что он не собирается приглашать в своё будущее Джулию Дрейк. Что же он задумал? И о каких людях говорит? «Надо заманить его вечером в комнату. Можно и утром. Но это труднее, больше рисков», — прошептал Родригес. «А так он до утра проспит и ни о чём не вспомнит. Меня попросили, чтобы мы продержали его до второй пары». «А потом ты, Брук и Буковский, подтвердите, что он с самого утра был в академии. И что вы видели, как перед началом занятий он со мной разговаривал в коридоре?» «Альвис, я запуталась и ничего не понимаю. Зачем мне держать его в комнате до второй пары, а потом всем говорить, что перед началом занятий он общался с тобой?» «Детка, тебе и не нужно ничего понимать», — осадил ее Родригес. «Я тоже не знаю всех деталей». Поверь, эти люди все продумали, никто не подкопается. Пусть все думают, что утром он был в академии. А его жена должна заподозрить, что у вас роман. Она не захочет позориться и рассказывать о похождениях мужа. А как же я? В голосе Джулии Дрейк послышались плаксивые нотки. Меня за обман не выгонят из академии. Детка, мы с ребятами подтвердим, что он тебя соблазнил, а ты была невинна и чиста. Родригес противно хмыкнул, а я вновь услышала чмокающие звуки и хихиканье студентки. «Я не могу здесь. Давай пойдем к тебе в комнату». На лестнице послышались шаги. Дрейк и Родригес решили покинуть свое убежище и пройти в общежитие. Я тут же нажала на рычаг. Двери летающего шкафа открылись, и мне пришлось скрыться в механическом феномене. Пока поднималась на пятый этаж, размышляла о том, кому собирается навредить адепт Родригес. Похоже, речь шла о взрослом и женатом мужчине. Молнией мелькнула догадка, но ее спугнули скрипучие дверцы злосчастного шкафа. В холле я столкнулась с лордом Люциусом. Он взял меня под руку и провел в кабинет. Мы поздоровались с леди Сорреей, которая уже сидела на диване в ожидании беседы. Я присела рядом с ней, а директор Люциус расположился в кресле напротив. Наконец-то у меня появилась возможность рассмотреть даму поближе. Женщина выглядела старше меня, но была невероятно хороша собой. Прямой тонкий нос, слегка полноватые губы в форме сердечка, нежный абрис лица и глаза цвета осенней листвы в обрамлении пушистых ресниц. Шелковистые волосы уложены в замысловатую прическу — «Леди Соррея вызвала у меня странную симпатию, несмотря на открывшиеся вчера факты. Возможно, она действительно была влюблена в Люциуса Дариуса, и я оправдывала ее поступки желанием быть с любимым любой ценой. После объяснений с лордом Маркусом я не могла никого осуждать, понимала, что иногда чувства сильнее доводов рассудка». «Леди Соррея, позвольте представить вам нашего преподавателя по травологии». Арианну Россу. Я попросил ее присутствовать при разговоре, потому что леди Арианна стала свидетелем ссоры вашего сына с другим адептом. Леди Арианна, разрешите вам представить Сарею Джарвис, мать адепта Россиуса Джарвиса. Мы с леди саре кивнули друг другу и повернулись к лорду Люциусу. Надо отдать должное, директор был корректен, без своих едких замечаний и ухмылок. «Леди Сарея, я был вынужден пригласить вас на беседу, поскольку поведение первокурсника россиуса недопустимо», продолжил темный маг. «Вчера он подрался с другим адептом. Студенты отказываются назвать причину ссоры. Оба были подвергнуты наказанию, и им объявлен выговор. Надеюсь, вы осознаете, насколько это серьезно». Я заметила, что леди Сарея сильно побледнела и начала теребить край роскошного палантина с отделкой из вишневых бусин, которые прекрасно сочетались с шелковой бордовой блузой и крупными рубинами в ушах. «И случился еще один инцидент», — проговорил директор. «В шоколадных конфетах у меня в кабинете было обнаружено...» Лорд Дариус сделал паузу, а я буквально ощутила, как леди Сарея напряглась, и задержала дыхание. Так вот, и в шоколаде обнаружено отворотное зелье. Мы сейчас выясняем причестность к этому адептов или персонала Академии. Дело в том, что я предпочитаю определенный сорт конфет. Директор в упор посмотрел на свою бывшую возлюбленную, та отвела взгляд. В этот момент в дверь постучали, и секретарь Айлин Брауни заглянула в кабинет. «Лорд люциус м...» «Можно вас... нам... минуточку... срочный вопрос?» Заикаясь, промямлила она, да еще и покраснела. Очевидно, директор Люцио заранее попросил секретаря об услуге. И если бы не полуобморочное состояние леди Сареи, она наверняка бы заметила фальшивые нотки в голосе Айлен. «Дамы, прошу меня извинить. Я на минуту отлучусь». И директор вышел из кабинета, плотно прикрыв за собою дверь, Воцарилась тишина. Я раздумывала, как лучше начать разговор с леди Сареей, но та, развернувшись ко мне, заговорила первой. «Леди Арианна, я так понимаю, вы были свидетелем ссоры моего сына с другим адептом. Не могли бы вы прояснить, что явилось предметом размолвки?» Я помолилась богам, потому что предстоял неприятный разговор. «Леди Сарея, могу сказать лишь одно. Ваш сын не виноват в драке». «Он защищал ваше имя и честь». На лице женщины появилось недоумение, и очередной вопрос уже готов был сорваться с губ. Вдруг она напряглась всем телом, и я увидела, что к ней пришло осознание и понимание того, что я знаю про ее отношения с лордом Люциусом. Леди Сарея закрыла лицо ладонями и прошептала. «Какая же я глупая. Совершенно не думала о репутации мальчика. Это была ошибкой». Я решила, что нужно рассказать ей всю правду, как мы и договаривались с директором Люциусом. Есть еще кое-что, леди Сарея. Дело в том, что я догадываюсь, кто подложил отворотное зелье в конфеты. Женщина встрепенулась и, убрав руки от лица, с ужасом ждала продолжения. Видите ли, некоторое время назад ваш сын попросил дать ему дополнительные уроки по магии трав. На одном из практикумов мы подробно разбирали свойства травы гуперция селага в сочетании с грибом капринус. Эти компоненты действуют как отворотное средство, целью которого является разрушение связи между влюбленными. В конфетах, находящихся в кабинете лорда Люциуса, обнаружено сочетание именно этих трав. Достаточно небольшая доза, чтобы... Не продолжайте... Дрожащими губами произнесла леди Сарея. Я все поняла. И мать Росиуса уже не могла сдержать слез. Она горько заплакала. А я не в силах была видеть драму, которая разворачивалась у меня на глазах. Я обняла женщину. Она тут же положила голову мне на плечо, содрогаясь от рыданий. Я гладила ее по спине, глубоко сопереживая и осуждая себя за тот спектакль, который мы решили разыграть с директором Люциусом. Сквозь рыдания различила тихий голос. «Вы, наверное, догадались, что мы с лордом Люциусом вместе». Дальше я не разобрала слов сквозь всхлипы, но смысл был понятен. Обманывать леди Сарею мне не хотелось. «Да, я застала часть вашего разговора в главном корпусе. Вероятно, услышала не я одна, так как вам уже известна причина драки Росиуса». Сарея Джарвис продолжала плакать, ее рыдания перешли в истерику. Как эмпат я остро чувствовала ее стыд и боль, стыд матери за боль, причиненную своему сыну, а также боль женщины, влюбленной и отвергнутой. Мои артефакты завибрировали, и энергия стала перетекать из моего сердца в сердце леди Сареи. «Если смогу хоть немного забрать ее отчаяние и дать утешение, я это сделаю». Вскоре леди Сарея успокоилась. Она открыла сумочку и достала платок, чтобы привести себя в порядок. «Леди Арианна, спасибо вам. Надеюсь, лорд Люциус не станет слишком строго наказывать мальчика». «Директор Люциус все понимает. Поверьте мне, и дальше кабинета эта история не уйдет». «Спасибо, Арианна. Ведь я могу вас так называть. Вы меня очень поддержали. Мне стало легче». Я рада, что смогла быть полезной. Поверьте, я очень сопереживаю вашей ситуации. россиус мне симпатичен, он талантливый студент, и я не могу с уверенностью сказать, что полностью его осуждаю». Мы какое-то время обсуждали таланты ее сына. Леди Сарея рассказала, что отец россиуса глупо погиб на охоте, когда мальчику было 12. Затем наш разговор перекинулся на злосчастный шоколад. От него кондитерским и кофейнем Дева – и к домашней выпечке. В итоге, леди Сарея пригласила меня в гости на чай с пирогом. «Даже не вздумайте отказаться, Арианна!» Сарея Джарвис уже привела себя в порядок, и кроме опухших глаз, ничто не выдавало ее недавней истерики. «Вы сидите с утра до ночи в этой академии, а Дариусы вас эксплуатируют. Наверняка в городе не бывайте ни с кем не общаетесь, друзей среди темных магов у вас нет. Обязательно приезжайте к нам в гости. Завтра в пять вечера». «Мы живем в центре Эдева, напротив собора». Слушая ее эмоциональный монолог, я сделала два вывода. Первый, что леди Сарея, как и большинство женщин, была склонна к поверхностным умозаключениям. А второй, что она могла быть очень настойчивой. «Мама будет рада с вами познакомиться», продолжала меня убеждать леди Джарвис. «Вы расскажете об Академии и об успехах внука. Я с трудом уговорила маму, чтобы мы отдали Росиуса сюда учиться». «Арианна, запишите адрес, и завтра мы вас ждем!» Я уже записывала адрес, когда в комнату вошел директор Люциус. Леди Сарею не смутило его долгое отсутствие. Мне кажется, она уже пережила свою трагедию, и лорд Дариус стал ее прошлым. Полагаю, ни одна женщина не простит мужчину, если по его вине страдают интересы ее ребенка. Мы распрощались, и Леди Сарея спешно покинула кабинет. «Ну что, удалось пообщаться? Что-то выяснили?» — спросил директор, как только закрылась дверь. Я вкратце передала ему содержание нашей беседы, а лорд Люциус удивился, услышав, что леди Сарея пригласила меня в гости. «Вы быстро располагаете к себе людей, Арианна. И в чем ваш секрет?» — вновь уловила в голосе директора ироничные нотки. «Может быть, в искренности, в умении сопереживать?» Ответила я вопросом на вопрос. «И что вы думаете о Сарее Джарвис? Вы что-то почувствовали?» Сменил тему лорд Люциус. «Ярко выраженных магических способностей точно не почувствовала, как вы и говорили, но влияние на нее кто-то оказывает. Кто именно? Постараюсь узнать завтра». На следующий день я заказала через Читау-Дьюринг экипаж в город и уже собиралась забраться в салон, как почувствовала, что чья-то твердая рука поддержала меня за локоть. Обернувшись, увидела директора Люциуса, который последовал за мной. Или на моем лице настолько явно отразилось удивление, или лорд Люциус опять прочитал мои мысли. «Да-да, Арианна», — усмехнулся он, — «я еду с вами». И да, вы правы, меня не приглашали. Поэтому вы пойдете в гости одна, а я подожду вас в ресторации. Зачем? — удивилась я. Вы можете столкнуться с каким-нибудь злым черным магом на улицах Дева, а с пространственным перемещением и атакой дела у вас обстоят плохо. Сами говорили, что это не самая сильная сторона вашей магии. Лорд Дариус хитро прищурился и подмигнул — «Темный маг за меня переживает? Очень приятное открытие!» «Видите ли, дорогая Арианна, — продолжил мой спутник, — если на моей совести будет ваша смерть, Маркус мне этого никогда не простит, а мне не хотелось бы потерять единственного друга». И я чего-то ожидала от такого, как он, цинечный и высокомерный тип. Всю дорогу до Дева мы ехали молча. Я отвернулась к окну и заблокировала свои мысли от лорда Люциуса — и он заскучал, потеряв единственное развлечение. Экипаж остановился на улице стихий. Вдали виднелся мрачный собор во всем своем великолепии. «Я буду ждать вас в ресторане Готика. Это рядом с площадью Дракона. Я заказал там столик. И Арианна, мага, взял меня за плечи и проникновенно посмотрел в глаза. Прошу вас открыть ментальный канал. При малейшей опасности сразу же свяжитесь со мной». «Лорд Люциус, да какая может быть опасность?» – изумилась я. Маг властно возразил. «Арианна, не спорьте со мной. Открывайте». «Как же эти Дариусы похожи друг на друга? Диктаторы?» Пришлось согласиться. Мы активировали ментальные каналы и обменялись связывающим заклинанием. И я отправилась в гости. Дом номер 13 стоял в глубине улицы Стихий – и сильно выделялся среди своих серых каменных сородичей. Я увидела необычной формы трехэтажный особняк с горбатой черепичной крышей, похожей на чешуйчатый хребет синего дракона. Фасад дома был украшен разноцветной керамической мозаикой сине-зеленых оттенков. На крыше закрученные в спираль печные трубы. Внимание сразу же привлекли высокие окна на первом этаже и резные балкончики под окнами второго и третьего. Я прошла через кованные ворота, которые открывали доступ в уютный дворик с садом и фонтаном, коснулась железной ручки в виде головы дракона и уже собиралась постучать, как дверь открылась сама. Пыталась понять, как работает этот волшебный невидимый механизм и удивилась, когда откуда-то снизу послышался сварливый голос. «Леди, проходите побыстрее, я не смогу долго удерживать эту тяжесть!» Опустила голову и обнаружила маленького человечка в зеленый бархатной ливреи, подпиравшего тяжелую дверь. Внешне дворецкий семьи Джарвис напоминал потомка гномов из подземных альвов. Ростом он был не более пяти футов, слегка полноватый, круглолицей с рыжими курчавыми волосами и такого же цвета жидкой бороденкой с признаками седины. «Дамочка, долго еще так будем стоять?» — возмутился гном. «Добрый вечер», Я прошла в холл и повернулась к мужчине, который со вздохами и причитаниями закрывал дверь. «Я леди Арианна Росса. Пришла к леди Сарея Джарвис». «Да знаю я, кто вы такая!» — с раздражением откликнулся Дворецкий. пальтишка давайте!» «Что?» — не поняла я. Дворецкий едва доходил мне до плеча, и пришлось склониться, чтобы его услышать. «Пальто, говорю, давайте!» — буркнул потомок гномов. Я торопливо передала верхнюю одежду, а дворецкий махнул рукой в неопределённом направлении. «Проходите в залу. Леди саре и лорда Дариус ожидают вас». Я опешила от неожиданности. «Какой ещё лорд Дариус? Люциус? Маркус?» Тут я услышала голос Сарея, которая вышла встретить меня. «Арианна, дорогая моя, я рада, что ты не отменила наше чаепития Проходи, пожалуйста». Она приобняла меня за плечи и провела в гостиную с зеленым растительным орнаментом на светлых обоях и таким же на обивке диванов. Я сразу же заметила элегантного пожилого аристократа, который вальяжно раскинулся на диване. Мужчина, нехотя встал и, подойдя к нам, церемонно поздоровался. «Арианна, это мой двоюродный брат, лорд Блейк Дариус. Знакомься, Блейк. Сарая по-приятельски взяла меня под руку. Это леди Арианна» преподаватель из Академии Темной Магии, я тебе рассказывала». И хозяйка шепотом добавила, «Благодаря ей та ситуация с Росиусом не пошла дальше». «Да-да, очень хорошо». Лорд Дариус кивнул и критически осмотрел меня. «Вы же белый маг, леди Арианна. И на чем вы специализируетесь?» «Все верно». «Я из Белого Царства. Моя специализация — магическая защита и травология. Я недавно...» «Леди Сарея прервала меня. Пойду позову маму Иросиуса. Что-то они оба задерживаются». Я удивленно посмотрела на женщину — «Помню, меня приглашали на чаепитие только с мамой». Та заметила мое замешательство и пояснила. «Руссио с Блэйком идут в театр сегодня вечером. Блэйк шефствует над сыном. Как вы знаете, у Россы нет отца. И мой отец, лорд Алексис, погиб на войне, а три года спустя умер и брат. Так что лорд Дариус — это наша семья. Он фактически заменил мне отца и брата». Лорд Блэйк тут же взял Сарею за руку и снисходительно произнес. «Что ты, дорогая?» «Это вы с Россом, моя семья». Женщина в ответ улыбнулась родственнику и покинула гостиную, а лорд Дариус с жестом указал мне на диван. Мне показалось, или на его лице действительно отразилось легкое презрение. Но это и неудивительно. Лорд блэк Дариус представлял собой образец темного аристократа, демонстрируя всем своим видом, что он по положению и происхождению гораздо выше какой-то там магички из «Белого царства». Я заметила, что, несмотря на преклонный возраст, мужчина был одет по последней моде. Костюм пошит из дорогого сукна. На черных лакированных штиблетах ни единой пылинки. Элегантный образ завершал серый шейный платок с замысловатым узором, а эффектная булавка в виде когтистой лапы фиксировала складки. Лорд Блейк присел на соседний диван и стал бесцеремонно меня разглядывать. Длинный орлиный нос — Узкие губы и глубоко посаженные темные глаза делали его похожим на коршуна. Хищный облик смягчали седые, слегка волнистые волосы и улыбка, которая должна была казаться собеседнику располагающей, но мне не казалось. «Итак, леди Арианна», — начал свой допрос лорд Блейк, — «какими же судьбами вас занесло в Академию темных?» Похожий вопрос мне задавал и директор Люциус в момент нашего знакомства. Судя по снисходительному тону Блэйка Дариуса, ему осталось только добавить «сидели бы вы лучше дома, в своей белой глубинке». Но меня хорошо воспитали, поэтому я вежливо ответила. Как вы знаете, этот проект одобрен самим императором. Профессор Ян Залевский, который возглавил кафедру врачеваний и защитной магии в Академии, был моим преподавателем в школе «Белой магии», Он рекомендовал меня на место магистра травологии и защиты. Руководство Академии одобрило мою кандидатуру. Для меня это, безусловно, прекрасный опыт и шанс, которым я захотела воспользоваться». «Безусловно», — кивнул лорд Блейк. «Тем более, что я лично рассматривал и утверждал вопрос об открытии кафедры врачевания и защитной магии. Не скрою, Это был спорный проект. Возникли сомнения в его целесообразности, ибо большинство аристократов в темном царстве скептически относятся к столь тесному сближению темной и белой магических культур. Как вы знаете, наши энергии слишком разные. Лорд Блейк внимательно смотрел на меня, пытаясь прощупать мою защиту, отчего амулеты нагрелись и выставили энергетический щит. Лорд Дариус поморщился и продолжил — «Из какой вы семьи, леди Арианна?» «Семья самая обычная. Мать родом из Райи, она белый маг. Сейчас практикует больше классическое врачевание, чем магическое. А отец...» «Здесь я замялась, но почему-то решила сказать об отчиме. Отец тоже из Белого Царства. Он без сильных магических способностей». «Это я уже понял», — согласился лорд Блейк, рассматривая мое тонкое эфирное поле — потому что остальные тела света я скрывала от назойливых глаз. Судя по ауре, я не вижу у вас большой магической силы. Остается удивляться, как вы с такими скромными способностями добились назначения на эту должность. Странно, но я тоже не обнаружила у него большой магической силы, О чем лорд блэк не догадывался, так это о том, что я видела в мельчайших подробностях его ауру бледно-синего цвета с необычной розовой каймой вдоль эфирного тела и лиловыми всполохами, выдававшими принадлежность к императорской семье. Но вот размер световых полей был невелик, что указывало на отсутствие сильных магических способностей. Но все же у него имелся какой-то особый дар, природу которого я не понимала, не понимала, но чувствовала. «Тем не менее, — продолжил лорд Блейк, — вы смогли распознать зелье в конфетах, хотя сами были неосторожны и рассказали Россу о действии этих трав. Он что, пытается обвинить меня в том, что я надоумила его племянника применить зелье? Может, вообще запретить зельеварение варенье и травологию в Академии?» Я не успела возразить, потому что в гостиную вошли леди Соррея и ее сын. Адепт Россиус поздоровался со мной — и, смутившись, потупил взгляд. «Что ж», — проговорил лорд блэк поднимаясь с дивана. «Был рад знакомству, Лидия Арианна. Он отвернулся, потеряв ко мне всякий интерес, и широко улыбнулся племяннику. «Пойдем, мой юный друг. Сегодня обещали прекрасное представление. Лучшие голоса Аркуса приехали специально по моему приглашению. И мужчины покинули дом». Мама просила накрыть чай в верхней гостиной. смущаясь проговорила леди Сарея. «К сожалению, она не очень любит встречаться с блейком Я ее не понимаю. Он столько для нас делал, несмотря на то, что очень занятой человек. Он министр по специальным проектам и практически правая рука императора Юлиана. Живет на два города. В Аркусе у него государственные дела, а здесь, в Дэве, мы, его семья». Пока я поднималась по лестнице, лорд Люциус ментально допрашивал меня, как проходит чаепитие. Я честно ему ответила, что до этого момента мы не дошли, но у меня состоялась увлекательная беседа с его, по всей видимости, родственником, лордом блейком Дариусом. «Да-да, это еще один мой племянник, как и Маркус», — усмехнулся в моей голове лорд Люциус. «Старый дракон прилетел выпить молодой белой крови. Надеюсь, вы живы?» Мы с леди Сорей вошли в малую гостиную, и мне пришлось прервать увлекательный ментальный диалог с директором Люциусом. Комната оказалась просторной, с небольшими полукруглой формы окнами. Я сразу заметила в кресле пожилую женщину лет 80, слегка полноватую с седыми волосами, уложенными в высокую прическу. Синее платье с белым кружевным воротничком и такими же кружевными перчатками-митингами, изящные серьги в виде цветков сапфирами создавали элегантный образ вечной классики. «Мама, это леди Арианна», — представила меня Сорея, подводя к креслу, где сидела женщина, и, развернувшись ко мне, произнесла, «Арианна, знакомьтесь, это моя мать, леди Анна Ассетта». «Очень приятно», — ответила я и почему-то сделала книгсон. «Ну, будет вам, моя дорогая», — улыбнулась женщина, обратив внимание на мой нелепый жест. «Присаживайтесь, Арианна». Она указала рукой на диван и заметила. «Мне нравится ваш стиль, дорогая». Сегодня я как раз решила надеть приталенное платье цвета темного изумруда, а в качестве аксессуаров добавила крупные серьги-амулеты с подвесками из малахита, Я присела на синий бархатный диван с такими же подушками, украшенными по краям смешными голубыми кисточками, и обратила внимание на изысканные витражи. Это были простые сельские пейзажи, а не набившие оскомину драконы и горгульи. «Красиво, правда?» — улыбнулась леди Сарея, присаживаясь на диван рядом со мной. «Когда я нахожусь в маминой гостиной, чувствую, будто попала в волшебную страну фей, ощущая себя здесь ребенком». Пожилая женщина рассмеялась, попросила Сарею разлить чай и положить нам пирожные, аппетитные корзиночки, украшенные фруктами. Перехватив мой заинтересованный взгляд, леди Анна кивнула. «Люблю сладости, особенно корзиночки с заварным кремом. Рея покупает мне пирожные в кондитерской на улице Невинных Дев. Вы там бывали?» «В кондитерской нет, а на этой улице была один раз. Вступила я в любезно начатый разговор». Я зашла в салон-отелье купить платье». «О, случайно не в салон, мадам Бриони?» — поинтересовалась леди Анна. «Да, именно туда. Мадам подобрала мне два чудесных наряда». «А вы обратили внимание, что у мадам Франциски особый дар выбирать одежду, которая может изменить судьбу?» — неожиданно спросила хозяйка гостиной. «Я вспомнила изумрудное платье и реакцию на него лорда Маркуса, точнее, на меня в платье». Не уверена, изменил ли этот наряд мою судьбу, но на душевное спокойствие младшего Дариуса точно повлиял. «Вы задумались», — довольно промолвила пожилая женщина. «Значит, волшебство Франциски Бриони коснулось и вас. К сожалению, Рея ко мне не прислушивается и не посещает ее отелье. У дочери другой вкус и другой советчик». Леди Анна с раздражением поставила чашку на столик и недовольно поджала губы мама «Прошу, не начинай». Сарея с укором посмотрела на мать. «Лидия не интересны наши семейные разногласия». «Это не разногласия, дорогая». Я не ожидала той твердости, с которой пожилая дама ответила дочери. «Это отношение. К вещам и к людям. Ты так сильно подпадаешь под чужое влияние, Рея. А его влияние тебе ничего хорошего не принесло». «Мама, он практически заменил мне отца» сорвалась на истеричные нотки Сарея. «Детка, он не заменил тебе отца. И никто никогда не заменит. Уже более мягко проговорила Леди Анна. Он воспользовался твоей наивностью и сосватал тебе своего никчемного друга». С извиняющейся улыбкой пожилая женщина обратилась ко мне. «Милая Арианна, мне бы не хотелось, чтобы вы плохо о нас подумали. Вы уже встретились внизу с лордом Блейком». Успели составить своё мнение о нём? Обе женщины одновременно посмотрели на меня, ожидая вердикта. Это был трудный выбор. Сказать правду — значит обидеть Сарею. Но если я солгу, то Леди Анна это почувствует. Я перекинулась буквально парой фраз с Лордом Блейком. Мне он показался... Э, серьёзным человеком. Я подбирала слова, чтобы быть деликатной. Кажется, что он хорошо относится к Росиусу. «Вот видишь, мама, Арианна сразу поняла, что Блэйк заботится о Росси, как о собственном сыне». Торжественно заключила леди Сарея. «Это совсем не то, что я сказала, но для любящей матери все предстает в другом свете». Леди Анна печально вздохнула и высказала собственное мнение, как мне показалось, никому особо не обращаясь. Да, о Росси старшим он тоже заботился и покровительствовал ему, а потом обвинил в предательстве». «Рос — это мой старший брат», — пояснила мне Сарея. о номер когда мне было тринадцать. Трагическая случайность». Пожилая леди поникла, и в комнате воцарилась напряженная тишина. Не знала, как реагировать и что нужно говорить в подобных случаях, кроме «мне жаль». Чтобы отвлечься, я стала рассматривать витражи и мебель. Мой взгляд упал на картину рядом с комодом — Я с интересом принялась разглядывать романтический пейзаж, на котором были изображены три нимфы на полянке у ручья. Миниатюрная черноволосая девушка лет 18 в розовом платье из струящейся ткани склонилась к воде. В центре картины робко стояла девочка лет десяти со светло-каштановыми локонами в голубом наряде и с венком из белых цветочков в волосах. А маленькая нимфочка с темными кудряшками, раскинув руки и подставляя лицо солнечным лучам, бежала по траве. В пышном ярко-желтом платьице девочка походила на солнышко. Картина была чудесной, и я залюбовалась сочными красками и нежными детскими лицами. «Это мы с сестрами», — проговорила леди Анна, перехватив мой взгляд. «Я в голубом платье. Мне на тот момент исполнилось 9 Старшая девочка — моя сестра Фрея». Ей на картине 17. Портрет сделан за несколько месяцев до ее 18-летия и свадьбы с лордом Андрианусом Дариусом. То есть это... Да, это мать Блейка и его младшей сестры Инги. Подтвердила пожилая женщина. Фрея умерла 30 лет назад, мне ее очень не хватает. Ей повезло, что она не застала предательство Андриануса и всего, что случилось дальше. Леди Анна тяжело вздохнула, но, переведя взгляд на девочку в желтом, ее губы тронула улыбка. «А малышка на картине — моя младшая сестра Елена. Мы с сестрами из древнего рода кавендиш. но, к сожалению, у нас не было больших магических способностей, кроме красоты и покладистого характера, как говорил наш отец. Он решил, что мы будем хорошими женами, темным магом и знатных аристократических семей». Елена тоже вышла замуж за мага из древнего рода. У нее двое детей, дочь Моренна и сын Александр Логрес. К сожалению, мы не близки с семьей Елены. Женщина хотела еще что-то добавить, но Сарея ее перебила. Мама, они живут в Аркусе. Моренна и Александр, можно сказать, первые люди империи. Им не до провинциальных родственников из Дева. Хотя... Блэйк находит для нас время, несмотря на высокий пост министра, потому что считает нас своей семьей. «Мои дорогие, что-то я себя неважно чувствую. Слишком много воспоминаний на сегодня. Посетовала леди Анна. Вы не будете против, если я вас покину?» «Я тоже поднялась с дивана. К сожалению, и мне пора. Спасибо за приглашение. Большая честь познакомиться с вами, леди Анна. Женщина мне тепло улыбнулась». «Милая Арианна, мне тоже было очень приятно с вами познакомиться. Вы светлая и открытая девушка. Я буду рада, если вы сможете опять к нам прийти, скажем, через неделю». Я несколько растерялась, не ожидала нового приглашения. Леди Анна мне понравилась, но я бы не хотела еще раз встретиться с лордом Блейком. Тем не менее, я любезно приняла приглашение. Сарея проводила меня до дверей. В холле у лестницы она громко попросила – «Хопкинс, принесите, пожалуйста, пальто леди Арианны!» Обратившись ко мне, она прошептала. «Хопкинс служит у нас уже много лет, его нанимали при моем отце. Он плохо слышит, силы не те, да и характер, если честно, скверный. Но мы его держим. Куда он пойдет?» Мне сразу стало понятно по-хозяйски ворчливое поведение дворецкого. «Вы простите нас, Арианна, что втянули в свои домашние споры», торопливо добавила Сарея. Жаль, что мама так и не приняла заботу блейка В свое время возникло одно недоразумение. Я бы сказала, ошибка, но она не смогла простить блейка Что уж теперь. Женщина хотела еще что-то добавить, но тут мы услышали скрипучий голос Хопкинса. «Пальто подано!» Дворецкий торжественно вручил мне одежду, поблагодарив леди Сарею за гостеприимство, я покинула ее дом. Миновав узкий переулок, вышла на площадь дракона в поисках ресторации Готика, где меня с нетерпением ждал лорд Люциус. С нетерпением, потому что он уже несколько раз связывался со мной ментально, постоянно комментируя встречу с семьей леди сареи и спрашивая, как скоро я присоединюсь к нему. Как только я вошла в ресторацию, мне сразу стало понятно, почему директор Люциус выбрал это заведение. серое с серебряным тиснением обои – и тяжелые с таким же рисунком шторы придавали помещению мрачный, но, безусловно, пафосный вид. Хрустальные люстры, роскошные картины и посуды из тончайшего фарфора должны были привлекать в заведение эстетствующих аристократов. За столиками сидела элитная публика Дева. Меня провели в дальний конец ресторана к изящным диванчикам. На одном из них расположился директор «Люциус». Заметив меня, он поднялся с дивана и неожиданно припал к моей руке в долгом поцелуе. И я соскучился, Арианна. «Что с вами, лорд Люциус?» Я несколько удивилась подобному проявлению чувств. Усаживаясь обратно на диван, лорд с усмешкой произнес. «На вас все оборачиваются, а мне импонирует такой интерес к моей женщине». «Вот в чем дело. Оказывается, он играл на публику». Тёмный маг в этом весь. «Я не ваша женщина, директор Люциус. Я ваша подчинённая», — возмутилась я. «И красивая женщина». Лорд Люциус опять взял меня за руку, при этом пытаясь очаровать своим магическим взглядом. «Арианна, расскажите, как прошла беседа. Вы почувствовали какое-то влияние на Соррею?» «Безусловно, на неё оказывают влияние и леди Анны, и лорд Блейк», Проговорила я, вспоминая наш разговор с Блейком Дариусом, а также чаепитие с матерью Сареи. Не знаю, правда, кто из них подсказал ей применить зелье. «Но вам кажется, что это леди Анна», — перебил маг, опять прочитав мои мысли. Матери ближе забота о счастье дочери. Только я собралась подтвердить его предположение, как директор Люциус обратил свой взор на кого-то за моей спиной, а я услышала знакомый низкий голос. «Смотри, Улюций, ты зря времени не теряешь, пока я в Аркусе». Обернувшись, увидела разъяренного директора Маркуса. Его кожа у глаз покрылась мелкими чешуйками, взгляд потемнел. Как импад, я вдруг почувствовала его боль. Это настолько меня поразило, что я тут же ответила за директора Люциуса. «Все не так, как вы думаете, лорд Маркус». «Леди Арианна», — резко произнес младший Дариус, — «Я вижу то, что вижу. Вы столько раз отказывались пойти куда-либо со мной, а сейчас согласились на предложение Люциуса. И что же здесь не так?» «Маркус, не устраивай сцен. Сядь!» — приказал директор Люциус родственнику. Мужчины напряженно смотрели друг на друга. В итоге Маркус кивнул и присел за наш столик. Официант принес бутылку вина и наполнил бокалы. Маркус все это время сверлил меня взглядом. «Лорд Маркус», — не выдержала я и вновь повторила, «все не так, как это выглядит». Не понимаю, зачем мне нужно перед ним оправдываться? Я ни в чем не виновата, не сделала ничего плохого. Но я видела, как он переживает, поймала себя на мысли, что неожиданно чувствую симпатию к этому мрачному, сердитому мужчине. Я была в гостях у леди Сареи Джарвис, а директор Люциус меня здесь ожидал. Сделал новую попытку объясниться. Мои оправдания выглядели нелепо, поэтому покосилась на старшего Дариуса в надежде на помощь. «Лорд Люциус, прошу вас, расскажите директору Маркусу о ситуации с леди Сареей и ее сыном. Это ваша история, я не могу о ней говорить, но мне кажется, лорд Маркус должен знать». «Да?» — выгнул бровь Люциус. «И почему же?» Я не желала участвовать в его играх и с напором произнесла. «Прошу вас рассказать все лорду Маркусу. В противном случае я никогда, слышите, никогда больше не буду вам помогать». Не понимаю, что так развеселило директора Люциуса, но он ухмыльнулся. «Леди Арианна, как я смогу это пережить? Думаю, мне действительно придется обо всем рассказать Маркусу и покаяться». После этих слов... Я уловила, как аура младшего Дариуса начала искриться. Я вскочила с дивана, желая закончить этот фарс и уйти. Директор Люциус тут же отреагировал. Он взял меня за руку и потянул обратно. «Конечно, я все объясню Маркусу. Просто забавно наблюдать за вами. За вами двумя». Обращаясь к родственнику, старший Дариус добавил. «Тебе не о чем беспокоиться, Маркус». Арианна помогла мне в очень неприятной и деликатной истории. И директор Люциус наконец-то начал свой рассказ. По мере посвящения в детали, черты лица лорда Маркуса расслабились, взгляд потеплел. Когда я выступила с продолжением истории, описывая визит в дом леди Сорреи и подобралась к беседе с блейком Дариусом, Маркус взял меня за руку. Я легонько пожала ему руку в ответ, и мы улыбнулись друг другу. Это не осталось незамеченным старшим Дариусом, и он закатил глаза, увидев этот жест взаимной симпатии. «Люций, но почему ты не распознал зелье?» — удивился Маркус. Я поторопилась ответить за директора Люциуса. Уверена, что зелье готовил профессионал. Состав и минимальные дозы рассчитаны на то, что заметить яд практически невозможно. Действовал накопительный эффект, и лорд Люциус сильнее привязывался к... объекту, Чем дольше он пил чай, а точнее ел конфеты, запивая чаем, тем сильнее он зависел от леди Сареи на всех уровнях. «Вы имеете в виду не только...» «Как бы это мягче сказать?» Пытался подобрать слова Маркус. Лорд Люциус был не столь деликатен и хмыкнул. «Да что уж интересничать, так и говори, не только в постели». «На всех планах», — подтвердила я. То есть было и физическое, и душевное томление, а фактически подавление воли собственного «я». «Люций, ты принял антидоту строго спросил лорд Маркус. «Да, Арианна приготовила мне какую-то гадость», — подмигнул мне старший Дариус, но, увидев выражение моего лица, тут же извинился. «Я шучу, Арианна. Спасибо вам». Мы подстраховались, но на самом деле в этом не было особой необходимости, и я пояснила — Отворотное зелье, приготовленное адептом Росиусом, действовало как противоядие от любовного приворота. Мы какое-то время обсуждали ситуацию с леди Сареей и ее сыном, затем плавно перешли на дела лорда Маркуса. Он поведал нам, что проблемы сыплются одна за другой. Сначала возникли сложности с защитой его последнего проекта перед научным советом. Проект отклонили, приостановив финансирование. И что удивительно, император Юлиан, который был одним из ярых сторонников идеи, на последнем заседании сам же выступил за урезание бюджета. А дальше Маркус нехотя признался, что кто-то пустил слух о его романе «Следи из Белого царства». В ордене, который он возглавляет, поставлен вопрос о вотуме недоверия лидеру. «Мне все равно, что они думают. Это моя личная жизнь, и я буду делать то, что считаю нужным» заявил Маркус Дариус. «Но создается ощущение, что против меня ведется прицельная атака, и я не понимаю ее смысл». «Это действительно странно», — задумчиво протянул директор Люциус. «Сейчас многие темные сановники состоят в смешанных браках с белыми магами, с представителями малых народов, особенно с потомками оборотней. Маркус». «Кто-то сознательно проводит политику за чистоту брака в твоем Ордене?» «Не знаю, люци не знаю», — качнул головой младший Дариус. «Недоверие высказал лорд Вельф, один из основателей Ордена. Вопрос зачем? Есть же Орден Блейка, который помешан на сохранении традиций клановых браков среди темных магов, а смысл деятельности моего Ордена — в меценатстве и в продвижении научных проектов, разработанных темными магами», «Личная жизнь никого не должна волновать». Лорд Люциус пристально посмотрел на родственника. «Если бы моя история с зельем не носила личный характер, я бы подумал, что против нас ведется скрытая война. Меня могли лишить воли и сделать зависимым от чужих желаний. А тебя мой друг, похоже, целенаправленно дискредитирует в глазах высшего общества». Директор Маркус выглядел растерянным и печальным, Мне так хотелось его поддержать, осмелев, я пожала ему руку. Он тут же поднес ее к губам и нежно поцеловал. И улыбнулся мне радостной, открытой улыбкой, словно ребенок, получивший на праздник долгожданный подарок. А я искренне улыбнулась в ответ. «О, темные силы!» — простонал Люциус, заметив это, и в очередной раз закатил глаза.